Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 4 февраля. Эфир общественного радио продолжает. Программа «Голос Степана Наш контактный телефон – 94-28-69. Сегодня в передаче. Оперативная сводка Минобороны НКР. Материал о новой книге политолога Давида Бабаяна. В Армении проходит акция «Линейка памяти». Репортаж с церемонии награждения на общественном телевидении НКР. Итак, подробности новостного блока в начале оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 27 января по 2 февраля на линии соприкосновения арцахских азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. За указанный период вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1300 выстрелов. Передовые воинские подразделения армии обороны НКР уверенно владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций, говорится в сообщении. После озвученных недавно из Азербайджана заявлений некоторые политологи выразили мнение, что переговоры по карабахскому вопросу провалены. Советник президента НКР Тигран Абрамян сказал средствам массовой информации следующее о переговорном процессе в спокойной ситуации на передовой, а также сложившемся вокруг этого оптимизма. Сейчас мы находимся в довольно хрупком и в то же время трудном периоде. Любое неосторожное заявление, комментарии на официальном уровне могут привести к резкому изменению ситуации на передовой, сказал Тигран Абрамян. Что касается встреч на уровне министров иностранного дела Армении и Азербайджана, то цель этих встреч заключается в формировании соответствующего поля, нацеленного на начало переговоров, вокруг чего по логике и должны проходить обсуждения. МИД Азербайджана довольно оперативно реагирует на любую деталь, касающуюся переговорного процесса по вопросу Арцаха. Делается попытка свалить отсутствие возобновления переговоров на Армению. Вначале неофициально, то есть на уровне утечек и статей, а затем официально начали муссировать тезис о том, что Армения начинает отказываться якобы от переговорного процесса. А вот что это значит, считаю, ясно каждому сказал Тигран Абрамян. Почти нет недели, когда бы Азербайджан не заявлял об очередных инвестициях в сферу военной промышленности или закупки очередной партии вооружения. Иными словами, по словам советника президента НКР, выходит, есть две реальности – мягкое дипломатическое пожатие рук, обмен комплиментами и непосредственно на поле боя, закупка большого количества вооружений, расширение военно-политических договоренностей и военных объектов. Сегодня в 5 часов 24 минуты по местному времени сейсмологическая сеть «Сейсмологическая защита МЧС Армении» зарегистрировала землетрясение магнитудой 2,5 балла с эпицентром в 6 километрах к востоку от города Карвачар Нагорно-Карабахской республики. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров. Согласно сообщениям ЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла. Подземные толчки ощущались в городе Карвачалш, сообщается в информации. На состоявшемся заседании правительства министр иностранных дел НКР Масис Маилян представил предложение по внесению изменения в закон о государственной пошлине. Как сообщили в пресс-службе МИД НКР, предусматривается отмена государственной пошлины на однократную въездную туристическую визу со сроком пребывания на территории НКР до 21 дня. Намечаемое законодательное изменение нацелено на стимулирование развития туристической отрасли Как перспективной сферы экономики Арцаха правительство одобрило законопроект, который будет направлен на рассмотрение в Национальное собрание. Отметим, в 2018 году НКР посетило 28 588 туристов, что на 23% больше показателя предыдущего года. Сегодня с приятной миссией в гости к коллективу общественного телевидения НКР пришли члены правления НПО «Материнство» Асмик Микаэлян и Сервард Маркарян. Председатель НПО Асмик Микаэлян отметила особую роль телевидения в годы Арцахского национально-освободительного движения и Арцахской войны. Она приравняла труд журналистов в те годы со службой воинов в окопах. Асмик Микаэлян наградила медалью «Благодарность» весь коллектив общественного телевидения вручив эту высокую награду руководителю ТВ Мэри Давтян. Медалью благодарность были награждены тележурналисты Мэри Давтян, Инна Петросян и ваш покорный слуга. Великая работа – проводить пропаганду, не только информационную вообще, а пропагандируешь язык, который второй. А русский язык всегда был уважаем в Карабахе, даже в деревнях. Я всегда говорю российским нашим жителям, любую бабушку, дедушку столетнего возраста, спросите по-русски, они с вами будут говорить. Спасибо вам, вашему коллективу, за большую работу. Огромное спасибо вам за эту лесную, ценную, драгоценную награду. Лучше классиков не скажешь, поэтому я хочу просто прочитать свой перевод, Вот нашего классика Сократа Ханяна, его стихотворение это медаль, посвященная как раз вот этой медали. Эта медаль поцелуй материнский, тоска материнская и завет, аромат молока ее свят и свято чистый, в ней воля матери и совет. Мощи святые в медали и грезы, совести глаз и сердце дрожанье, она и высь. Она и слезы, это медаль надежды сверканье. Это медаль из крепкой стали, образ незримой материнской чести. Коли медаль матери дали, победа пребудет с воином вместе. Браво. Спасибо вам. Награжденные высказали слова благодарности за оценку своего труда, отметив особое место материнской медали в иерархии наград, заверив, что она станет подспорьем для более самоотверженной работы в будущем. Председатель Совета общественного телевидения НКР Арсен Арустамян, не присутствовавший на церемонии награждения в силу объективных причин, был удостоен медали Вартан Мамиканян, действующей в Армении Международной рыцарской академии. НПО «Материнство» от имени коллектива телевидения поблагодарила его руководитель Мэри Давтян. Награжденных поздравила, отметив неоценимое значение работы журналистов в Арцахе, член правления НПО-материнства Сервард Маркарян. Далее были аплодисменты, фотографирования, взаимные поздравления. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Происходящие в мире тенденции показывают, что в 21 веке традиционные угрозы национальным государствам, к примеру, военные, будут отнюдь не самыми главными вызовами безопасности стран и государств. Особую актуальность приобретает такой аспект безопасности, как экологическая безопасность, в частности, ее водная составляющая. С данными проблемами сталкивается и наша республика Арцах. Притом она усугубляется и неурегулированностью Азербайджана. Азербайджана-Карабахского конфликта. Об этом и пишет в своей новой книге «Гидрополитика Азербайджана-Карабахского конфликта» доктор исторических наук, политолог Давид Бабаян. Более подробно о данной монографии мы поговорили с автором. Давид. Климович, вышла ваша монография. Нам известно, что вы более 20 лет работали над этой темой, и на протяжении этих долгих лет прибавлялись и материалы, и многое изменилось. Коротко об этой книге, что она нам даст. Основная цель в чем? Что при урегулировании Азербайджана-Карабахского конфликта необходимо сделать все возможное, чтобы безопасность нашей страны не была под угрозой. И в данном контексте ключевую роль играет водная безопасность, потому что в них Схватка водных ресурсов, возможное воздействие на эти водные ресурсы со стороны противника, каких-то террористических группировок и так далее, сейчас является очень важным элементом безопасности. Мы, конечно, все эти вопросы глубоко изучили и сперва представили просто концепцию. И сразу же она вошла в повестку нашей внешнеполитической доктрины. И мы представили наши соображения также тогда сопредседателям Минской группы. Они были действительно удивлены, поражены. Харвачарский район является важнейшим регионом для Арцаха, так как там берут начало реки Тертери Хачин, а это 85% водных ресурсов бывшего НКО. После того, как мы посмотрели ряд карт военных, мы увидели, что там берут начало Арпа и Ворота. После этого концепция еще более усилилась, потому что район фактически стал гидродонором не только Карабаха, но и Армении. Но и Армении. Отметим, что те территории, где берут начало реки Арпа и Воротан, были в составе советской Армении, но в 1932-1934 годах эти части Карвачарского района были переданы Азербайджану. Уже тогда Азербайджан ввел свою грязную целенаправленную политику, и только во время Первой Арцахской войны, навязанной нам Азербайджаном, удалось освободить наши земли. Особенностью данной книги является и то, отметил Давид Бабая. В этой книге впервые в научной истории был предложен даже термин гидродемография, то есть установление демографического контроля над истоками крупнейших рек. До этого это направление в гидрополитике вообще было не изучено. Поэтому это фактически является и научным, и аналитическим, и политическим, и для широкой аудитории. Можно будет использовать эти материалы для урегулирования Карабахского конфликта? Для урегулирования, естественно. Но самое главное, чтобы мы поняли, что мы имеем. Книга арцахского ученого состоит из шести глав. Это «Глобальная гидрополитика в современных международных отношениях», «Азербайджан и Карабахский конфликт», «Водные ресурсы Арцаха», «Гидрополитика Азербайджана по отношению к бывшей Нагорно-Карабахской области, охватывающей 1921-1988 годы», «Стратегическая важность водных ресурсов в процессе экономического развития и государственного строительства Республики Арцах». Возможность взаимовыгодного сотрудничества между Арцахом и Азербайджаном в будущем. Сейчас ведутся работы по переводу книги на английский язык, в будущем и на армянский. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированные в Армении вместе с воспитанниками Всероссийского военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ в рамках мероприятий Памяти ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и других локальных войн, принимают участие в военно-патриотической акции Линейка памяти. Во время посещения ветеранов военнослужащие юноармейцы беседуют с ними, снимают рассказы на видео, делают снимки для архива. Поздравляют, дарят подарки, записывают их личные истории и воспоминания. Помимо этого участники акции оказывают помощь ветеранам в уборке квартир, покупке продуктов питания и медикаментов. Наш выпуск завершает информацию о погоде. Во вторник, 5 февраля, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус +3, днем 6,10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.